Глава девятая. Братец опять тем же порядком вошли в комнату, также осторожно сели на стул, подобрали руки в рукава и ждали, что скажет Илья Ильич. «Я получил очень неприятное письмо из деревни в ответ на посланную доверенность. Помните, — сказал Обломов, — вот потрудитесь прочесть». Иван Матвеевич взял письмо и привычными глазами бегал по строкам, а письмо слегка дрожало в его пальцах. Прочитав, он положил письмо на стол, а руки спрятал за спину. Как вы полагаете, что теперь делать? спросил Обломов. "Я не советует вам ехать туда", сказал Иван Матвеевич. "Что же с 1200 верст не бы узнать что? Через неделю установится дорога, вы-то съездили бы. Я твой совсем ездить с непривычки, да ещё зимой" Признаюсь, мне бы трудно было бы, а не хотелось бы. Притом же в деревне одному очень скучно. — А у вас много оброчных? — спросил Иван Матвеевич. — Да... не знаю. Давно не был в деревне. — Надо знать. Без этого... как же... Нельзя справок навести, сколько дохода получите. — Да, надо бы, — повторил Обломов. И сосед тоже пишет. Да вот, дело-то подошло к зиме. — Да. А сколько оброковые полагаете? О броку? Кажется, вот позвольте, у меня было где-то расписание, чтольцы ещё тогда составил, да, трудно это сказать. Захар должно быть сунул куда-нибудь. Я после покажу. Кажется, 30 руб. стягло. "Мужики, то у вас каковы, как живут?" спросил Иван Матвеевич. "Богатые или разорины, бедные?" "Барщина-то какова?" Послушайте, сказал, подойдя к нему, Обломов и доверчиво взяв его за убо борта виц-мундира. Иван Матвеевич проворно встал, но Обломов усадил его опять. Послушайте, повторил он расстановость почти шёпотом. Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый, не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит? в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают. «Не знаю, богат ли я или беден, буду ли я через год сыт или буду нищий, я...» «Ничего не знаю», — заключил он с унынием, выпустив в борты вид с мундира и отступая от Ивана Матвеевича. «Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку». «Как же, -с? надо знать». "В визите-то ничего сообразить нельзя", с покорной усмешкой сказал Иван Матвеевич, привстав и заложив одну руку за спину, а другую за пазуху. "Помещик должен знать своё имя, как с ним обращаться", говорил он поучительно. "А я не знаю. Научите меня, если можете. Я сам не занимался этим предметом. Надо посоветоваться с знающими людьми. Да вот в письме пишут вам — продолжил Иван Матвеевич, указывая средним пальцем ногтем вниз на страницу письма. — Чтоб вы послужили по выборам, вот и славно бы. Пожили бы там, послужили бы в уездном суде и узнали бы, между тем временем и хозяйство. Я не знаю, что такое уездный суд. Что в нем делают, как служат. Выразительно, но в полголоса опять говорил Обломов, подойдя вплотную к носу Иван Матвеевич. — Привыкнитесь. Ну и вы ведь служили здесь в департаменте. Дело везде одно. Только в формах будет маленькая разница. Везде предписание, отношение, протокол. Был бы хороший секретарь, а вам что забота подписывать только. Если знаете, как в департаментах дело делается, я не знаю, как дело делается в департаментах, монотонно сказал Обломов. Иван Матвеевич бросил свой двойной взгляд на Обломова и молчал. Должно быть, все книги чистались, с той же покорной усмешкой заметил он. Книги, с горечью возразил Обломов и остановился. Не достало духа, и не нужно было обнажаться до дна души перед чиновником. Я и книг не знаю, шевельнулась в нём, но не сошло с языка и выразилось печальным вздохом. Изволили же чем-нибудь заниматься, смиренно прибавил Иван Матвеевич. как будто дочитав в уме обломова ответах книгах нельзя что можно иван вотвеевич вот вам живое доказательство это я кто же я что я такое подите спросите у захара и он скажет вам барин да я барин и делать ничего не умею делайте вы если знаете помогите если можете а за труд возьмите себе что хотите на то и наука он начал ходить по комнате а иван матвеевич стоял на своём месте и всякий раз слегка поворачивался всем корпусом в тот угол, куда пойдёт Обломов. Оба они молчали некоторое время. Где вы учились? спросил Обломов, останавливаясь опять перед ним. Начал был в гимназии, до шестого класса взял меня отец, и я определил в правление. Что нашёл оука? Читать, писать, грамматики, арифметики, а дальше и не пошёл. Кое-как приспособился к делу, да и перебиваюсь помаленьку. Ваше дело другое-с, вы проходили настоящие науки. Да, со вздохом подтвердил Обломов. Правда, я проходил и высшую алгебру, и политическую экономию, и права. А все к делу не приспособился. Вот видите, с высшей алгеброй не знаю, много ли у меня дохода. Приехал в деревню, послушал, посмотрел, как делалось у нас в доме и в имении ИК. кругом нас, совсем не те права. Уехал сюда, думал, как-нибудь с политической экономией выйду в люди, а мне сказали, что науки пригодятся мне со временем, разве под старость, а прежде надо выйти в чины, и для этого нужна одна наука писать бумаги. Вот я и не приспособился к делу, а сделался просто барином, а вы приспособились. Ну, так решите же, как изворотиться? «Можно-с, ничего», — сказал, наконец, Иван Матвеевич. Обломов остановился против него и ждал, что он скажет. «Можно поручить это все знающему человеку и доверенность перевести на него», — прибавил Иван Матвеевич. «А где взять такого человека?» — спросил Обломов. «У меня есть сослуживец и сайфомич затертый. Он заикается немного, а деловой и знающий человек...» 3 года управлял большим имением, до да помещик отпустил его по этой самой причине, что заикается. Вот и вступил к нам. Да, можно ли положиться на него? Честнейшая душа, не извольте беспокоиться. Он своё проживёт лишь бы доверителю угодить. 12-й год у нас состоит на службе. Как же он поедет, если служит? Ничегос. Отпуск на 4 месяца возьмёт. Вы извольте решиться, я привезу его сюда, ведь он «Недаром поедет?» «Конечно нет», — подтвердил Обломов. «Вы ему извольте положить прогоны на прожиток, сколько понадобится в сутки, а там, по окончании дела, вознаграждение, по условию...» «Поедет-с, ничего». «Я вам очень благодарен. Вы меня от больших хлопот избавите», — сказал Обломов, подавая ему руку. «Как его...» «Исаев Амич затертый», — повторил Иван Матвеевич. Отирая насквер руку об шлагом другого рукава и взяв на минуту руку Обломова, тотчас спрятал свою в рукав. Я завтра поговорю с ним, -с и приеду. Да приходите обедать, мы и потолкуем. Очень очень благодарен вам, говорил Обломов, провожая Иван Матвеича до дверей.